23 нет выбора между войной и миром есть выбор в том куда попадет пуля врага в грудь или в спину генерал кузьма прутков мысль номер 137 Чины и иерарх довольно многочисленны. И сначала система кажется очень запутанной, но мы специально составили это руководство для новоприбывших младших ангелов, чтобы помочь им сориентироваться здесь, в верхнем мире. Итак, нижний чин младший ангел. Перенос в Аранхал возможен только при наличии собственного багажа в 20 тысяч арис. Как они будут накоплены путем молений, паствы или ограблением других героев – неважно. Но преодолев эту границу, каждый герой получает возможность перенестись в Аранхал, чтобы расти далее. Рост обусловлен прежде всего количеством единиц энергии в вашем ядре, которые можно получить, распространяя веру в вас среди жителей средних миров и исполняя задания согласно вашему уровню из списка. Также можно добиться роста арис с исследованием мироздания или просто ростом арис в ядре, Медитациями и упражнениями. Вторая ступень – ангел. Исполнением заданий, исследованиями и увеличением паствы вы добиваетесь прихода двухсот тысяч арис, и это сразу возносит вас на ступень ангела. Тут наступает первая сложность возвышения. Нужны еще, Арис, на приобретение эфирного духа ассистента, одежду и оружие согласно рангу, и все это должно быть потрачено из потока сверх двухсот тысяч. Падение внутреннего ресурса ниже этого уровня, и вы вновь младший ангел, сказанное справедливо для всех уровней, включая Серафа. Но до него мы еще дойдем. Третий уровень – Архангел. Два миллиона арис на счету и необходимо примерно тысяч пятьдесят на улучшение и усиление согласно уровню. Дело в том, что возвышение само по себе делает вас сильнее совсем незначительно но с каждым уровнем вам доступны все более и более серьезные и соответственно, более дорогие улучшения и усиления, а также оружие. Четвертый уровень – престол. 20 миллионов единиц на счету и 2-3 миллиона на улучшение минимум. Пятая ступень – господ. Это первый серьезный уровень, где доступны улучшения, которые могут служить вам и далее в ходе роста уровня. 200 миллионов в ядре и примерно 10-20 миллионов на улучшение. Каждый житель Аранхала вправе остановиться в своем возвышении на любом уровне, но считается хорошим тоном, Расти хотя бы на один уровень в пятьсот тысячу лет. Шестой уровень – начало. Два миллиарда арис на счету и около двухсот-трехсот миллионов арис на усиление. С этого уровня задание становится куда сложнее, и получение каждого миллиона арис – довольно непростое дело. Но мы уверены, что до этого уровня из вас дорастут единицы. Так что об остальных уровнях расскажем кратко. Власть – 20 миллиардов, сила – 200 миллионов, воин – 2 триллиона, века – 20 триллионов, херуф – 200 триллионов и сераф – 2 Квадриллиона. Самые пытливые обычно спрашивают, а что будет, если накопить больше 20 квадриллионов арис? Отвечу, никто не знает. Обычно кто-то из сераф время от времени уходит, а через какое-то время хируф возвращается до серафа. И все идет своим чередом. Жизнь в Аранхале. Пособие для новоприбывших. Аранхал. Центральное господарство. Стоявшие ровными батальонными квадратами войска были одеты во вполне узнаваемую советскую форму с погонами. За спиной у каждого бойца был рюкзак, но не привычный весь мешок типа «Сидор», а нечто похожее на РД-54, трехсекционный с ременной системой для переноски и на груди подсумок для автоматных магазинов и сам автомат, или, скорее, автоматических карабин секторным магазином примерно в 20 патронов. Невидимые и беззвучные камеры следили за каждым движением на площади и вокруг. Система искусственного интеллекта быстро меняла точку съемки, показывая войска на площади, удерживая в кадре вид на трибуну из красного гранита. Враг опять. Пришёл на нашу землю, убивает наших людей и разоряет хозяйство, оставляя после себя выжженную землю. Мужчина лет пятидесяти слишком, в форме маршала, с усами и небольшой скругленной бородкой на лице, говорил негромко, без аффектации и размахивания руками, но четко, внятно. Большие черные рупоры, установленные на столбах, разносили его голос по всей площади и далее по улицам вполне узнаваемой Москвы, где у каждого столба с громкоговорителем стояла толпа людей, внимательно слушая каждое слово. «Смерть иноземным оккупантам! Да здравствует наша славная Родина!» Ее свобода, ее независимость. Под знаменем коммунизма вперед к победе!» Под громкие звуки военного оркестра, грянувшего прощание славянки, печатая шаг по площади, пошли войска. За ними техника, громыхая траками и рыча мощными моторами. И в небе стройные ряды самолетов, бомбардировщики, истребители, штурмовики. Занятый сравнением того, что он видел с памятью о военных годах СССР, Алекс пропустил момент, когда кадр сменился, и камеры показали поле боя, на котором десятки военных машин Тысячи солдат атаковали двух существ, прикрывающихся пленкой силового поля, которые временами выстреливали тонкой длинной молнией или алым рощерком, точно влетавшим в одну из боевых машин, после чего та вспыхивала, словно бумажная. А если молния влетала в человека, тот просто взрывался, опадая на землю серым пеплом тип существ алексу был незнаком но эфирный помощник сразу подсветил фигуры зеленым ореолом выдав пояснение хидар алур магическая раса сопряженной вселенной уровень опасности двадцать один уровень это в принципе немного если считать от отлично подготовленного бойца, человека, который и есть первый уровень. Двадцатый – это переход на уровень иерарха, а конкретнее – младшего ангела. С одной стороны, очень круто, а с другой – практика показала, что зенитная ракета может подпалить крылья даже, Алхенису, который был где-то на уровне престола. Вот и существа, бредущие по выжженному полю, в шквальном огне со всех сторон, тоже потихоньку теряли щит. И когда у одного из них он погас, то через несколько минут снаряды начали рвать его тело, пока тот не упал, и, дернувшись в последний раз, истязался. Таял белесой дымкой. Через десять минут Пал и второй хидар. Но победа Дорого далась армии. Десятки сожженных машин, Сотни солдат, превращенных в пепел. Алекс посмотрел в окно, За которым серебрился Двумя лунными дорожками Ночной океана и кивнул. Надо помочь людям алекс переоделся в полувоенный френч и вышел из гостиницы собираться не было никакой нужды потому что все и даже более находилось рядом в убежище сотни боевых машин тысячи тонн снаряжений боеприпасов, продовольствия вода и даже запас семян и сельхозтехники Поэтому, выйдя на улицу, пространственным прыжком он переместился на транспортную площадку, внёс данные мира и плату за перенос в память комплекса, в ту же секунду оказался на зелёной равнине под восходящим утренним солнцем. Ветвление 12. Базовая линия. Земля. Слева был густой и высокий лес, сзади аккуратные поля до горизонта, а справа вдали выселся большой город. Трава мягко пружинила под ногами, а легкий ветер приносил запахи летнего луга и леса. Утреннее солнце еще не полило но уже было жарко и костюм Алекса зашелестел системой охлаждения. По умолчанию телепорт транспортного узла переносил в столицу мира, а если таковой не было, то в столицу указаны страны. Но можно было задать прибытие в конкретную точку, как и поступил Алексей, введя координаты места съемки. Ему хотелось посмотреть на ситуацию со стороны и просто какое-то время побыть в тени. Укутав себя в полок невидимости, Алекс едва заметной тенью скользил над землей на высоте пару сотен метров и, подлетев ближе к выгоревшей плеши, опустился вниз. Сожженные и Полурасплавленные танковые корпуса, уже подернутые налетом ржавчины, смятые падением самолеты, бронемашины, грузовики, все еще стояли в тех местах, где застала их магия пришельцев. Но тела уже были убраны, хотя подошвы ботинок Алекса временами скрипели осколками костей. Точку, где открылся портал, он нашел легко. Межвселенский портал — это не только очень затратно по энергии, но и очень громко. Ткань мироздания сопротивляется наглому вторжению, и треск разрываемого пространства слышен как очередь скорострельного пулемета или хруст сминаемого камня. Только очень громко. Настолько громко, что ударная волна буквально проминает грунт, словно мощный взрыв над землей. Земля в этом месте продавилась на пару метров в глубину, спрессовавшись до крепости бетона, и Алекс, обойдя точку, где был открыт портал, включил сбор информации по спектру портала что в теории могло дать возможность засекать их на стадии открытия. А поскольку такие порталы открываются долго, то можно успеть встретить дорогих гостей. Утро разбудило и служил их людей. На поле рыча моторами въехала армейская колонна из пары десятков грузовиков и тягачей. Солдаты под командованием нескольких командиров начали цеплять все, что можно было отбуксировать, и просто грузить металл в грузовики с помощью автокрана. На Алекса первоначально никто не обращал внимания, но минут через десять подошли два офицера в полевой форме, капитан и старший лейтенант, и синхронно козырнули. — Товарищ ученый? — спросил капитан. — Я не вижу вашей машины. — Машины? — удивился Алексей. — Ну да. Капитан несколько растерянно кивнул. — До Москвы-то больше сотни километров. — А! — Широков кивнул, улыбнулся и взмахнул рукой. — Доберусь как-нибудь. — Что значит «как-нибудь»? Капитан даже чуть побледнел. — А если что случится? — Я, товарищ капитан, не мальчик, а дуванщик, — Алексей усмехнулся. — Такой похоронный марш могу сбацать, что чертям тошно станет. Разговаривая, Алекс следил за ростом столбиков прогресса снятия спектров переноса, и обратил внимание, что их продвижение резко прибавило в скорости. — Черт! — Алекс посмотрел капитану в глаза. — Быстро уводите людей! Похоже, сейчас здесь будет новый портал. Алекс выбрался из ямы и огляделся, пока было непонятно, где конкретно будет локализован меж Межмировой прокол, но тыловиков нужно было убрать с поля. «Мы можем!» — начал было старлей но Алекс его остановил жестом. «Без тяжелой техники, без оружия, без артиллерийской поддержки вы можете быть только с маской для тварей. А сейчас уводите людей и технику хотя бы на километр». К чести офицеров они не стали скандалить или выяснять что-то, а быстро организовали своих людей, уведя колонну к лесу. Это было сильно меньше, чем километр, но существовал реальный шанс просто раствориться между деревьев. И уже оттуда капитан связался с командованием, доложив о странном ученом, и об опасности прорыва. На краю пепельной пустоши, прямо у останков тяжелого танка, выгоревшего до расплывшейся кучи металла, сначала возникло туманное веретено, а минут через десять раздался адский грохот, как будто невидимый великан дробил гору давлением ударной волны почву под веретеном промяло в глубину на несколько метров, а сам зародыш портала стал расти вверх и в ширину наливаясь алым светом пока не засиял словно прожектор, освещая все вокруг Алекс уже достал из убежища пять противотанковых мин производства тесссарин и сложил их вокруг Портала, так как не знал, откуда вылезут гости. Где-то в небе уже гудел самолет-разведчик, и, получив подтверждение к месту прорыва, спешили мобильные группы, но до их прибытия было еще много времени. Портал раскрывался долго. Минут двадцать он клубился, сверкал разными цветами и грохотал, словно артиллерийский полигон, заставляя Алексея все время держать силовой щит, который рвало ударными волнами. Но вдруг все закончилось. На дне пологой ямы диаметром в полсотни метров стоял высокий, выше четырех метров, портал в глубине которого что-то гудело и щелкало. Не тратя времени, Алекс подскочил к минам и сдвинул их к выходному створу, а остальные положил чуть дальше с таким расчетом, чтобы удар направленного взрыва наверняка зацепил то, что полезет из портала, и поднял руки в стороны, давая защите правильно растечься по телу. Броня его уже не была сплошного черного цвета, а в ней проявились белые тонкие прожилки, словно в мраморе. Генерал Григорович, прибывший к месту прорыва на двухместном дальнем разведчике Ту-12, сделал пару кругов вокруг формирующихся врат и, заметив, Мех колонну сел возле машин инженерного полка, который занимался уборкой останков техники после прорыва. Обычно прорывы происходили с перерывом в один-два месяца, и пока СССР терял на каждом до батальона, уничтожая группу пришельцев. Там же, где государства не хотели или не могли закрыть портал, Страна просто исчезала, оставляя безжизненные равнины. Командира мех колонны генерал не знал, но, судя по выправке и наградам, офицер был грамотный. Вот и сейчас он быстро вывел практически безоружных людей из зоны поражения, организовал пост наблюдения на крыше Кунга И, развернув радиосвязь, вел трансляцию, рассказывая о том, что происходило. Самолет мягко сел на поле, поросшее мягкой травой, и, подскочив пару раз на кочках, подкатил к группе машин. Генерал, одетый в темно-зеленый летный комбинезон с погонами на плечах, рывком сдвинул колпак, отстегнул привязные ремни и, выйдя на крыло, спрыгнул на землю. — Товарищ генерал-майор! — начал было доклад капитан, покинувший свой НП, но Григорович его остановил движением руки. Продолжайте наблюдение, товарищ капитан. Мне вон Старлей доложит. Генерал кивнул на рядом офицера и стянул шлемофон с головы. И не тянись своими словами, спокойно, подробно, что видел. Он снял заглушки на окулярах бинокля и поднял его к глазам. — Слушаюсь, товарищ генерал-майор! — старший лейтенант Козырнов. Согласно приказу комполка вышли в район ликвидации прорыва, что случилось 12 июня. Наш полк занимается очисткой поля уже вторую неделю, вот и приехали снова. А парня того, что возле врат стоит, приметили еще издалека. Чисто, хорошо одет, руки белые, прическа короткая, аккуратная, туфли и штанины чистые, значит, подвез кто-то. Вот мы предположили, что кто-то из научников, что ворота эти изучает, а тот замер, встал так, словно смотрел куда-то за горизонт и говорит командиру нашему, Уводите, мол, людей, товарищ капитан. Типа прорыв здесь снова будет. Ну, Павел Егорович спорить не стал. На крайняк час потеряем, до вечера наверстаем. А парень-то этот прав оказался. Врата вон стоят уже. Ну, отгромыхали, как положено, стал быть, минут через пять лезут твари. А у нас из оружия Только три Дегтярева Автоматы Даже на пять минут Не остановим. Старший лейтенант Кивнул на дымчато Серое веретено, Переливающееся Неяркими цветами. А рядом метрах В пяти стояла фигура В черно-серой Глухой броне С длинным тонким мечом на плече Ни меч, ни броня Не выглядели изделием кузнеца А скорее творением Более высокоразвитой цивилизации Потому как вокруг защиты Едва заметно дрожал воздух А меч вообще переливался Голубыми сполохами Словно был сделан из прозрачного стекла с лампочками внутри а почему его называешь парнем генерал не отрываясь от окуляров мощного бинокля продолжал наблюдать за воротами человеком стоявшим рядом такую парень есть старлей кивнул лет двадцать пять по виду ну вот край а вот взгляд такой Договорить да он не успел. Из врат вылез первый голем, как его называли в армии СССР. Да и как было его называть, если ни лица, ни глаз не видно, а лишь серый покров тела? Голем опустил ногу и спрыгнул на землю, точно попав на диск, чтобы... Положил перед порталом странный ученый, И тут его высоко подбросило мощным взрывом, А упал он уже двумя половинками. Но голем не растаял, как обычно, Остался лежать на земле. Второй высший изврат наступил на труп, Поскользнулся и упал грудью на вторую мину которая пробила направленным взрывом тело насквозь. На всякий случай Алекс отсек головы Хидаров и, подхватив с земли несработавшие мины, повернул активаторы на корпусе и закинул их в портал, который после этого сразу же закрылся и стаял в воздухе. Раскажу, не поверят!» ошарашенный старший лейтенант покачал головой че уж сразу пиши статью в правду буркнул генерал оглянулся и увидев что за рулем грузовика сидит водитель заскочил в кабину туда гони он ткнул пальцем в стекло виновник переполоха занимался осмотром тел и оценка их защиты. Да, Сэшис рассек их, но потратил на это довольно много энергии, а если бы не мощнейшая взрывчатка, рассчитанная на пробивание полуметровой брони и энергетического кокона тяжелого танка, то еще неизвестно, смог ли Алекс так легко справиться с Хидарами поэтому он еще раз воткнул меч в тело для сбора более подробной информации ждал завершения процесса, когда рядом со скрипом тормозов резко остановился грузовик и, распахнув двери, оттуда выскочил генерал-майор. Товарищ генерал-майор, Алекс едва... Удержал себя от воинского приветствия, но вовремя вспомнил, что не в форме, да еще и без головного убора. — Генерал Григорович Виктор Афанасьевич, командир 28-й отдельной гвардейской авиадивизии. — Алексей Широков. Алекс усмехнулся и пожал протянутую руку. — Давно у вас эти стали вылезать? — Да года полтора. Генерал вздохнул. — Забиваем, конечно, но больше просто трупами заваливаем. Мы еще как-то, а вот танкисты, артиллеристы и пехота ложатся сотнями. — Починим. — Алекс уверенно кивнул. — Бессмертных не бывает. Бывают только те, кто умирает неохотно. Я, кстати, в первый раз вижу, чтобы тела остались. Генерал сдвинулся в сторону, чтобы еще раз увидеть трупы. — Это у меня оружие такое, — пояснил Алекс. — Не дает сбежать после смерти. Он прислушался — Где-то не очень далеко возник мощный пульсирующий гул. — Вертолеты, похоже. — Как вы сказали, вертолеты? — генерал улыбнулся. — У нас их винтокрылами называют. — Вы сами-то издалека? — Я, ну, очень издалека. Алекс улыбнулся в ответ. Но русский, хотя мама китаянка, а папа испанец. Генерал негромко рассмеялся. А у меня папа татарин, а мама искрещенных чупчей И я, стала быть, тоже русский. Группа тяжелых вертолетов, похожих на Ми-6, садилась, подняв тучи пыли, И сразу же из них горохом посыпались солдаты в тяжелой броне и с крупнокалиберными винтовками, которые несли парами. Но поскольку врата уже закрылись, не рассыпались по полю, занимая позиции, а выстроились в ряд, провели короткую перекличку и стали организованно грузиться вновь. А из головной машины выскочил пилот и быстро подбежал к генералу. — Товарищ генерал-майор, разрешите обратиться? — Докладывайте. — Майор Корнаухов, 3-я отдельная авиаэскадрилья 3-й воздушной армии, вам устный приказ доставить товарища в Москву на Комендантский. Там будет ждать машина из ГКО. — Ну, полетели? — Григорович дернул плечом. — Машина у меня двухместная, так что милости просим. Летели недолго. Узкая турбореактивная машина разогналась до шестисот километров в час, словно прыжком перелетела с столицы и уже через десять минут заходила на посадку зарулив прямо к зданию диспетчерской генерал одним движением руки распахнул обтекатель и повернувшись увидел как на глазах исчезает броня с пассажира а под ней снова оказывается полувоенный костюм похожий на иностранный френч здравие желаю товарищи к самолету подошел майор в отлично сшитом каверкотовом кителе с широкой орденской колодкой. Майор козырнул. — Товарищ генерал, у меня приказ доставить вас и вашего гостя в Кремль к товарищу Фрунзе. — Приказ так приказ. Генерал нагнулся и, сняв с головы шлемофон, достал откуда-то из кабины фуражку, И спрыгнул с крыла, мягко спружинив ногами.